А сейчас одиночество и страх навалились на нее, и ей некому было обратиться, разве что к Мелани. Ибо даже мамушка, ее извечная опора, отбыла в Тару, уехала навсегда. Мамушка не объяснила причины своего отъезда. Она с грустью посмотрела на Скарлет усталыми старыми глазами и попросила дать ей денег на дорогу домой. В ответ на слезы Скарлетта уговора остаться мамушка сказала лишь Похоже, мисс Элин зовет меня. Мамушка, возвращайся домой, поработала и хватит. Вот я и еду домой. Ред, услышав этот разговор, дал мамушке денег и похлопал по плечу. Ты права, мамушка, и мисс Эллин права. Ты здесь действительно поработала и хватит, поезжай домой. И дай мне знать, если тебе когда-нибудь что-то понадобится. И когда Скарлетт попыталась было возмутиться и начать командовать, он прикрикнул на нее. «Замолчите, вы идиотка! Отпустите ее! Кому охота оставаться в этом доме теперь?» При этих словах в глазах его загорелся такой дикий огонь, что Скарлетт в испуге отступила. «Доктор Мит, вам не кажется, что, пожалуй, что он, возможно, потерял рассудок?» — спросила она, решив через некоторое время поехать к доктору посоветоваться.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 У нее на глазах.